Случилось так, что один из племянников Ирода, молодой Агриппа, ровесник Калигулы, сблизился с ним. Он так успешно угодничал перед Каем, так основательно настроил его против Антипы, что добился отставки дяди и ссылки в Аквитанию, после чего сам занял его место тетрарха Галилеи. Ирод а вместе с ним состарившаяся и утратившая былую красоту Иродиада, а также ее дочь Соломея, давно утратившая свежесть и привлекательность, оказались в том же положении, что и я. Это произошло той страшной зимой, когда выпало небывало много снега, рощи оливковых и миндальных деревьев замерзли, и птицы на лету каменея падали с неба. Зима подходила к концу, когда Ирод и его семья по дороге к роскошной вилле на границе горонны прибыли в Лугдун. Покидая город, они, желая сократить себе путь, поехали в объезд через Рон. Первые повозки пересекли реку благополучно, но их тяжесть проломила лед, истонченный приближавшейся весной. Пятой повозки с Соломеей не суждено было достичь противоположного берега. Лед проломился, и воды Роны навсегда поглотили всех, кто там был. Не исключено, что этот несчастный случай и та связь, которая существовала между именем Ирода и моим, спасли меня. Ибо спустя несколько недель Кай, в свою очередь, приехал в Лугду. Если бы он не считал меня уже мертвым, разве он отказался бы от удовольствия казнить меня? Его больной рассудок забыл обо мне, и ни у кого не хватило жестокости напомнить ему о моем существовании. Сумасбродство, которое он совершал на протяжении своего пребывания здесь, вскоре настроили всех против него, ибо он был способен на самые жуткие преступления. Ни во Вьенне, ни в Лугдуне никто не додумался сообщить ему, что Кай Понтий Пилат, которого он считал умершим, жив и находится в одном конном переходе от Лугдуна на другом берегу Роны. Я же не знал об этом и все ждал гонца, который должен был привести мне мой смертный приговор. И все же я смертельно побледнел в то утро, вскоре после отбытия Кая в Рим, когда увидел, как гонец сворачивает с дороги и спешивается перед моим домом. Разве я мог угадать, какую весть он привез на самом деле? Мне удалось сохранить перед прибывшим невозмутимый вид и даже сломать императорскую печать не дрогнувшими руками. Я был уверен, что знаю содержание письма и испытывал чуть ли не любопытство, как Кай Кесарь составил приказ и каким поводом воспользовался, чтобы обосновать мой смертный приговор. Но оказалось, что я ошибся. Вот что я прочел. От Тиберия Клавдия Нерона его дорогому Каю Понтию Пилату привет. Несомненно, что, пребывая в таком отдалении, хотя и вблизи нашего любимого града Лугдуна, столицы Трех Галий, ты еще не знаешь о событиях в Риме. Знай, что они изменили судьбу города и мира, а равным образом и нашу. Начну с того, что сообщу тебе, не опасаясь, что новость погрузит тебя в большую печаль. Кай Кесарь Август скоропостижно отправился соединиться с богами. Рим начинал уставать от его египетских ритуалов и возведения лошадей в консульское достоинство, а также от того, что его граждан стали приговаривать к смерти на потеху помешанному. Ты должен был знать даже во Вьенне, что Кай-Кесарь любил сетовать на то, что будь у народа одна голова, ее было бы легче отрубить. Сенат и римский народ не могли долго терпеть подобные шутки. Итак, Кай мертв, и он не оставил наследника. Но Рим не пожелал, чтобы род божественных Юлиев и Клавдиев прекратил притворять его судьбу. Сенат пожаловал пурпурной одежды мне. — Ты не улыбаешься, дорогой Кай Понтий? — Я знаю, ты не улыбаешься. Даже тогда, когда весь город посмеивался над твоим кузеном Клавдием из-за его заикания и тиков, ты не смеялся.